Кристалл давал ему силы, объяснила Миринем. Её голубые глаза, смотрящие на Тимона, были тусклыми. Она ушла в себя, обхватив тело руками. Когда тот разбился и жизнь Тимона закончилась. Он ещё жив, яростно прокричал Рок, помещая вторую ладонь на лоб Тимона. Кетлин почувствовала целительную энергию, перетекающую из него. Нет, это бесполезно. Выслушайте меня. Не разговаривайте, приказал Роб. Кейт подошла к и села рядом. Она хотела понять, что происходит. Почему вы это сделали? спросила она. Глаза Тимона открылись. В них была безмятежность. На лице появилась слабая улыбка. Ты была права, прошептал он. Перемены бывают к лучшему. Возьми осколок. Лишан всё ещё держал кристалл. Кетлин обвела всех взглядом и протянула руку. Осколок был толщиной почти с её запястье и длиной сантиметров 30. Он был холодным и тяжёлым, края были очень острыми. Одним она даже порезала палец, когда провела им по краю. "Забирайте его с собой и делайте то, что нужно", прошептал Тимон. Его голос было едва слышен. Роп покрылся испариной, его руки дрожали от напряжения, но Тимон угосал. Некоторые вещи так злы, что с ними нужно бороться. По всему телу Тимона прошла дрожь, и из его лёгких вырвался странный звук. Предсмертный хрип, подумала Кетлин. Она оцепенёла и не могла двигаться. Она как будто слышала, как душа покидает тело. Глаза Тимона были широко открыты и смотрели в небо. Только они ничего не видели. Горло у Кейт распухло, а из глаз потекли слезы. Повсюду стояли члены братства, как стая птиц, планы которой были нарушены. Они не знали, что им делать теперь, когда Тимон умер, а Кристалл разрушен. Роб тяжело дышал, его волосы потемнели от пота, а глаза от горя. Злитель, который проиграл свою битву. Кейтлин придвинулась к нему ближе. Эту проблему она могла понять. Она обняла его и почувствовала рябь, теперь уже по-новому в свободной сети. Потом увидела Анну и Льюиса, которые подошли и присели рядом. Они все вчетвером обнялись, как во время урагана, держась друг за друга. Это единство было всем, что у них осталось. «Братья!» — воскликнул Лишан. «Тимона больше нет, но мы все еще живы!» И мы должны всё обдумать. У нас просто нет времени стоять здесь. Считаю, что мы должны уехать, произнес он. Пока Миринион горевал, Мишан взял на себя руководство братством. Кетлин была рада. Мишан был агрессивным и вспыльчивым, но более понятным, чем остальные братья. Все стояли в главном коридоре белого дома. Члены братства были заняты сборами, перевозкой вещей и их погрузкой. «Вы думаете, что мистер Зетти снова нападет?» — произнес Роб, и это не было похоже на вопрос. «Да, это только начало. Он устранил нашу защиту. Наверное, он ничего больше не смог сделать на первый раз. В следующий раз он придет убивать». Высокая женщина выглянула из другого коридора. «Лишан, дети едут с нами. Я организую переезд». Лишан взглянул на Кейт и остальных. Вы как? спросил он. Молчание затянулось, его нарушил ропот. Я объясню. План Симона заключается в том, что мы должны вернуться к мистеру Зетису и с помощью осколка разрушить его кристалл. Это единственный способ, подтвердил Лишань. Но это опасно, и вы не обязаны рисковать. Симон отдал жизнь, чтобы у нас был этот осколок, сказала Анна, выражение её милого лица было жёстким. «Я все равно не понимаю», — воскликнула Кейт. «Почему вы его послушались? Раньше вы все были против борьбы. Что заставило вас передумать?» Лешан презрительно усмехнулся. «Вряд ли они передумали. Просто привыкли подчиняться Тимоне. Он не считал себя лидером, но все следовали его решениям». «А он передумал из-за нападения?» Подолго у слились. «Из-за Сабрины», — сказала Кейт. Все посмотрели на нее. «Разве вы не понимаете?» Лишан моргнул. «Кто такая Сабрина?» «Сабрина Джессика Галло, одна из тех серых людей. Я не понимала этого, пока не увидела ее лицо». «Ты уверена?» Спасил Роб. «Абсолютно уверена. В этот раз я отчетливо видела. И я полагаю, что все серые люди — бывшие студенты. Они все молодые». Это как раз то, что почувствовал Тимон, произнес Лишан. Его губы всё ещё были слегка исскреблены, как будто во рту было что-то горькое. Мы все это почувствовали, когда коснулись кристалла. Все нападавшие были детьми, каждому не более 20. Их сознание было искажено. Я не могу это объяснить. Они безумны, сказала ему Кейт вполне спокойно. Это то, что говорил мистер Зефис. кристалл слёз их сумас. Я никогда не могла подумать, что он воспользуется безумцами, чтобы напасть на нас. Я предполагала, что они закрыты в специальной лечебнице. Может быть, мистер Зейц забрал их оттуда, и положил вниз. Или Шампо морщился. В любом случае, мы смогли ощутить их боль и зло. Никто из нас не знал о существовании подобного зла. Мы считали, что оно погибло вместе с нашей страной. — И вы нам не расскажете, что это за страна, так? — спросила Кейт. Этот вопрос волновал ее со вчерашнего дня. Казалось, что Лишан не слышит ее. — Если вы пойдете, чтобы сразиться с этим человеком, вы должны знать, что это очень опасно. Я не буду скрывать. Вы не сможете получить от нас никакой помощи. Мне нужно убедиться, что все братья устроены, и когда я закончу все свои дела, вас уже может не быть в живых. Ну вот, спасибо, сухо сказал робот. Если я смогу помочь позже, я помогу. Принимайте решение сами. Если вы пойдёте с нами, мы будем в безопасности, уточнила Кейтлин, она чувствовала тоску. Достаточно безопасности. Не могу обещать больше, Кейт тяжело вздохнула. Она посмотрела на ребят, которые переглядывались друг с другом. вы считаете, что у нас есть выбор, что с евро. Чем дольше мы будем ждать, тем сильнее будет мести рев, сказала Анна. Это было её убеждением. Мы должны закончить то, что начали, ставил Ильюс. Он уже справился со своей грустью и со своей природной жизнестойкостью и цинизмом, надеялся на лучшее для Лидии. Кэти не поняла это. У Кэти была другая причина для возвращения. Она, конечно, хотела остановить мистера Зеттиса, но кое-что для нее было более важным. «Габриэль», — сказала она остальным. Сразу же возник шквал эмоций, злость, замешательство, пережитое предательство. Но было и сочувствие, решимость, любовь. «Ты права», — подумал Роб. «Если он на самом деле захочет присоединиться к мистеру Зеттису». «Боюсь, что так», — перебила Кейтлин. Мне нужно было подумать об этом прошлым вечером. Мирен сказала, что любой кристалл, выделяющий энергию, может отолить его горло от кристаллы мистеризи определённые её производит. Ты думаешь, он поэтому ушёл? спросила Анна. Я не знаю, но сомневаюсь, что только из-за этого, но надеюсь, что он припочтёт брать энергию у кристалла, а не у людей. И чем больше контактов с кристаллом у него будет, — Тем хуже будет ему, — закончил мысль Роб, — и он станет похож на Сабрину и остальных жалких безумцев. — Это нужно остановить, — сказал Льюис. Роб взглянул на него и улыбнулся. Это была только тень его обычной широкой улыбки, но и она согрела Кейт. — Ты прав, — сказал он, — мы должны это остановить. — Может быть, мои родители помогут, — проговорила Анна. — Я уверена, они уже пытались. Лишан сказал: "Я организую вам транспорт". Это всё, что он произнёс, но его кошачьи глаза остановились на Киртен, и у неё было такое чувство, что он очень ими гордится. "Подождите, я ещё кое-что вспомнила", сказала она беспокоенно. "Я хотела раньше спросить, но не было времени. В Калифорнии есть девушка, которую мистер Зэттис каким-то образом довёл до комы. Мы думаем, что лекарствами Я обещала её брату попросить у вас помощи, но она замолчала и почувствовала заботу Роба о Марисоль, а также его досаду, что он забыл про неё. Лицо Лишана оставалось невозмутимым. Вряд ли они смогут помочь, они не врачи. Было глупо даже спрашивать об этом. С грустью подумала Киркин. Она не хотела представлять лицо брата Марисоль, когда расскажет ему У идеальных кристаллов есть сила исцелять большинство болезней, произнёс Лишань. Даже осколок должен обладать этим свойством. Он может помочь вашей подруге. Кетлин вздохнула с облегчением. Она даже не осознавала, что держала в руке решение этой проблемы. На сердце стало легче. Лишань уходил, но оглянулся через плечо и широко им всем улыбнулся. Вот мы опять остались одни, произнёс Лиюис. Они ждали, пока Лишан пришёл слётом проводника через лес. Кетлин несла свою совершенно грязную спортивную сумку с одеждой и набором для рисования. В другой руке она держала осколок. Мы можем положиться только на себя, согласилась Кейт. Анна поддержала. Это всё, что нам остаётся. Да, и все эти поездки, весь поиск, всё оказалось напрасным, сказал Лиус. Проп быстро на него взглянул. "Не напрасно. Теперь мы сильнее, больше знаем, и у нас теперь есть оружие". "Точно", согласилась Анна. "Мы поставили себе цель найти это место и нашли его. Мы хотели найти способ остановить мистера Зи, и он у нас есть". "Конечно, скоро всё закончится", произнёс Илью и сулбнулся. Кейт посмотрела на белый дом покинутый и опустевший. Либо было интересно, смогла бы она там остаться, если бы всё окончилось по-другому. Если бы Габриэль их не предал и братство осталось, смогла бы она там обрести свой дом. Могло бы это стать её постоянным местом в жизни. Если мы сможем разрушить кристалл, то мы сможем спасти Габриэля, сказал Роб. Кетлин ласково посмотрела на него. Нет, подумала она. Я не принадлежу к братству. Я принадлежу Робу, Илью, Ису и Ане, а еще Габриэлю. Где они, там мой дом. Точно, произнес Роб. Нужно это сделать. Снова начинаем поиск. Кейт посмотрела на кристалл. Луч солнца выглянул сквозь тучи, и осколок засиял, словно бриллиант. Конец книги.